Глава шестнадцатая. Я нашел деда с Николаем в одном из помещений центра безопасности, где расположено большое количество мониторов и другой аппаратуры. Отсюда осуществляется контроль за периметром территории. А чего вы тут делаете? Обсуждаем насущные вопросы. Вижу, у тебя есть разговор, раз пришел. Дед сложил руки на груди и откинулся на спинку стула. Присев рядом, рассказал им о том мире, где побывал. В конце изложил свои мысли по этому поводу. Вполне возможно, так и есть. Сылают с туда преступников или военнопленных. Только как проверить, есть ли там наши? Николай посмотрел на Матвея Егоровича. Да, надо знать наверняка. Потом что-то решать. Согласился дед. Судя по твоему рассказу, охраны немного и вооружена она слабо. Только что это дает? Если выясним, что это земляне, как будем освобождать? Можем напасть на объект, перебить охрану. Забрать своих людей, а с остальными что делать? Там оставлять. Но мы не точно не нужны. Вставил Николай. Мы понятия не имеем, кто и за что туда отправлен. Возможно, большая часть отявленные негодяи. К тому же выдадим себя, будет сразу понятно, кто провел операцию. Дед задумался. Мало информации. Самому бы посмотреть, да не получится. Если там действительно земляне, своих бросать нельзя. Могу заснять территорию на видео. Предложил я. Не стоит, слишком большой риск. Тебе придется выходить из скрытого режима. Людей там много, кто-то может заметить. Прежде чем что-то решать, надо переговорить с имперской службой безопасности, с князем р а м а д а н о в с к и м получить его одобрение на проведение операции. Подытожил дед. Тогда разведу ю все более подробно. Я поднялся. Пусть пока думают, что и как делать. Зря не рискуй. Тут же добавил он. Отвечать не стал. Вышел на улицу и направился к порталу. Я и сам считаю, что своих бросать нельзя, но вначале надо убедиться, что они действительно свои. По мне так я бы всех освободил, но Николай прав. Кто остальные неизвестно. Да и куда их потом девать? Переправлять на землю, отдавать князю Ромодановскому? Не вариант. Ему что с ними делать? в е р н у с ь в тот мир в скрытом режиме? Может что проясню. с к о р е я вновь оказался в своей пещере. Для начала надо посмотреть, что еще в том мире есть. Выяснить, где находятся их врата. Вновь активировав смотровой режим, вернулся в ущелье. Врата обнаружил в дальней части поселка. Подлететь близко не получилось, но и так видно, они под усиленной охраной. Дальше направился вдоль горного хребта. Каково было мое удивление, когда вскоре обнаружил еще один рудник и около сотни каторжан. Располагался он примерно километрах в пятидесяти от первого. Но еще больше удивило, что в поселке тоже есть свои врата. Облетев достаточно большую территорию, вернулся в начальную точку, еще раз посмотрев на группу из пятнадцати человек земного вида, вышел из смотрового режима и сошел с установки. Пока летал, нашел еще семь рудников. Всего получается девять. Скорее всего, где-то есть еще. Самое интересное, что везде есть врата. Может, они ведут каждый в свой мир, откуда отправляют на принудительные работы преступников? Вполне вероятно. Народу много. Если судить по увиденному, уже более тысячи выходят. Интересно, что это за мир и что они все-таки добывают таким примитивным способом? Это же очень нерационально. Почему не использовать соответствующее горное оборудование? Добычи тогда б ы л а бы намного больше. Для начала надо уточнить относительно той группы людей. Земляне они или нет? Дед будет разговаривать с имперской службой безопасности. У них должны быть фотографии пропавших народа не. Попросим прислать их. Нет ничего проще потом сравнить. Те это люди или нет. Домой не стану из-за этого возвращаться. Фотографии это хорошо, но у меня появилась идея, как сейчас определить принадлежность людей. Правда, придется потратить немного времени, но думаю, получится. В невидимом режиме установил портал до перехода, затем переместился в ущелье. Подойдя к охранному периметру, присмотрелся к нему, но ничего необычного не заметил. Думал, увижу энергетические лучи, а их нет. Тогда непонятно, как работает. Я направился к той группе землян. Моя идея, как их идентифицировать, достаточно простая. Должны же они хоть изредка разговаривать между собой на родном языке, а как известно, он русский. Другие котаржане его точно не знают. Достаточно долго все работали молча. Я наблюдал, находясь поблизости, что они выискивают среди камней, для чего промывают песок. Странно, ничего особенного не увидел. Какие-то мелкие черные камушки, на вид обычные, даже на драгоценные не похожи. Подойдя поближе, присмотрелся к миске, куда их складывали. Особенности в энергетическом плане у минерала тоже нет. Зазвучал громкий сигнал. Народ стал прекращать работу, похоже, наступил конец рабочего дня. Один из мужчин продолжал копаться в л о т к е остальные потянулись к центру площадки. Сергей, завязывай! о к р и к н у л и его. Кивнув, тот оторвался от занятия и направился к ним. Но вот что и требовалось доказать: они с земли и говорят на русском языке. Теперь надо выяснить, где их содержат. Когда все собрались в центре р у д н и к а охрана повела народ в поселок. Некоторые едва ноги передвигали от усталости, были и те, кто вымотался окончательно. Их поддерживали под руки. У бараков возле кухни всех выстроили в четыре очереди для получения пищи. Там было четыре окна, из которых ее выдавали. Те, кто брал миски с кашей, садились прямо на землю, с жадностью поглощая еду. Через полчаса каторжан отправили по баракам. Теперь знаю, русские находятся в третьем слева. Не густо их тут кормят. Может, конечно, еда высококалорийная. Кто знает, что в нее добавляют. Народ вроде наедался, хотя порции были небольшие. Строение рассчитано на пятнадцать-двадцать человек. Посторонних в нем не должно быть, только земляне. У меня проскочила ш а л ь н а я мысль подождать немного, д да о п р о й т и туда и поговорить, но я ее быстро отбросил. Что скажу? Мы знаем о вас и скоро спасем? Пока не факт, ведь непонятно, как это сделать. Только каждый проведенный здесь день для них может стать последним. От этого становится не по себе. Я вернулся на к а м е н о л о м н ю Пока никого нет, хочу забрать с собой пару черных камушков. Тщательно все обыскал, не нашел ни одного. По всей видимости, охранники забирают их по окончании рабочего дня. Даже не заметил, когда они это делали. Вернувшись в пещеру, вышел из скрытого режима, установив портал на землю, направился домой и сразу поднялся к деду. Уже вечер, он наверняка у себя в кабинете. И Верно, сидит в кресле возле камина. Увидев меня, дед отложил в сторону книгу. Первый раз вижу, что он читает что-то кроме документов. Камин не горит, на дворе лето. но возле него как-то более уютно. Я присел рядом, сразу откинувшись на спинку большого мягкого кресла. По твоему задумчивому и в то же время довольному виду можно сказать, не зря сходил. Дед, как всегда, проявил проницательность. Ты прав. Я вздохнул. Рудник там не один, их много. У каждого свои врата в иной мир. Только так и не понял, что они добывают. Какие-то черные мелкие камушки. Не драгоценные. Энергетической составляющей в них нет. Странные они какие-то. Это интересно. Дед задумался. Ты о чем? Я не понял. Говорит он о самом мире или о камнях? Похоже, у многих миров там имеются свои копии. Ссылают туда приговоренных. Раз много разработок, значит, это камушки весьма ценные. Рассуждал он, поглядывая на дрова в камине. Кроме рудников я, так понял, поселений или городов не обнаружил. На сотни километров ничего. Но это может быть просто необжитой горный район. Трудно сделать вывод, есть там местная цивилизация или нет. Пока летал, даже деревушки не заметил, не то что городов. К тому же нет дорог, чистое небо, летательных аппаратов не видно, столбов, вышек электрических проводов нет ничего. Высказал я свои наблюдения. Значит, узникам бежать кроме в р а т некуда. Сделал вывод дед. Поэтому охраны мало, и так никуда не денутся. Что по землянам? Удалось выяснить кто они? Да, удалось. Подтвердил я, кивнув. Могу с уверенностью сказать, это русские. И как ты это понял? Хотя. Дед слегка прищурился, поглядывая на меня. Догадываюсь. Стоял, слушал разговор. Все правильно. Я рассказал, где их содержат. Что будем делать? Сам думал на эту тему, план прикидывал. Поинтересовался он вместо ответа. Мысли у меня были, но ничего конкретного. Все упирается в то, чтобы не выдать, откуда мы. Но пока при любом раскладе поймут, что мы с з е м л и Вначале хотел блокировать их врата, уже потом в открытую нападать. Но кроме людей там полно другого народа, так что не пойдет. Есть иной вариант. Тайно ночью вывести их из барака, усыпив предварительно охрану. Могу пройти к ним, переговорить, предупредить. Искать будут, но думаю, что все равно поймут, кто их освободил. Неплохой ход мысли. Только надо еще подумать. Согласился дед. Кое-что добавим. Ты о чем? Я заинтересованно подался вперед. Нужно запутать противника, провести отвлекающий маневр. Он должен быть уверен, что пленники сбежали через их врата. Вновь откинувшись на спинку кресла, я задумался. Интересный ход. Осталось понять, как его осуществить. Хотя и д е и начинают возникать на эту тему. Вначале стоит поставить в известность князя Рамадановского, продолжил дед. Почему именно его? Можно шереметь его из Министерства обороны. Мне было не совсем понятно его предложение. Прошлый раз не обратил на это внимания. У нас не военная операция, да и люди гражданские. После освобождения их сразу надо куда-то определить. К тому же многое могут рассказать. Где содержали, что видели, о чем при них говорили. Глава имперской службы безопасности сам все решит и согласует. Если в целом на проведение операции получим добро. Можно начинать ее планировать. А пока ты думай над тем, что я сказал. Завтра позвоню Рамадановскому, все обговорю с ним. Хорошо. Я согласно кивнул. Только не забудь попросить, чтобы прислал фотографии пропавших народ и не людей. Сравню для большей уверенности. Да, так будет надежней. Согласился дед. На утро я вновь вернулся в мир, где содержат пленных. Надо придумать, как дезинформировать противника. В поселке днем людей мало. Все заняты делами. Возле врат блокпост. Шесть вооруженных охранников. Разобраться с ними проблем не составит. Только что дальше. Еще одна небольшая проблема нарисовалась, о которой сразу не подумал. Их врата неактивны, постоянного коридора нет. К тому же не вижу пульта управления. Тогда как активируют? Продвинутых технологий здесь вообще не наблюдаю. Все примитивно. Но ведь как-то добытые камни отправляют? Значит, кто-то открывает портал, ведь не может быть, чтобы он только с той стороны создавался. А если понадобится что-то срочно передать или сообщить? Выходит, у кого-то есть портативное устройство. Это что-то новенькое, подобных еще не встречал. Тогда надо его искать, выяснять, у кого находится. Лучшим вариантом будет дождаться, когда активирует врата, но возможно придется ждать достаточно долго. Может, это произойдет завтра или через месяц? Сколько мне возле них торчать? да и для пленных каждый день как очередная пытка. Стоя возле врат, я поглядывал на них в задумчивости. Могу провести сканирование на предмет обнаружения данного устройства. Внезапно заговорил Копикомб. Я даже вздрогнул от неожиданности. Совсем забыл, что он теперь может работать, когда н а х о ж у с ь в скрытом режиме. Его предложение, как нельзя кстати. Ничего удивительного. Я ведь усиленно размышлял на эту тему. Вот он и уловил мое желание. Радиус сканирования порядка десяти метров, добавил Кап. Ты сможешь скопировать с них данные? Решил я все таки уточнить. На данный момент имею такую возможность. Такой ответ меня устраивал. Начинай, я похожу по поселку. Да в команду направился прочесывать поселение. План действий стал вырисовываться. Я обошел практически всю территорию, прежде чем Капиком сообщил, что обнаружил пульт управления в р а т а м и зафиксировав его местоположение. Это оказался самый крайний в поселке небольшой дом. Надо установить точно, где находится устройство. Войдя внутрь в одной из комнат, я нашел сейф возле стены. Простой металлический ящик. Вскрыть не составит проблем. к а п и к о м скопировал с него данные, о чем меня известил. Ничего особенного. Всего лишь координаты двух миров. Один знаю. Это п е р е в а л о ч н а я база. Туда, по всей видимости, отправляют найденные минералы. А вот второй неизвестен. Скорее всего, это м и р из к о т о р о г отправляли о сюда пленных. Вернувшись к вратам, принялся их внимательно разглядывать. Мне стало интересно, где у них находится источник энергии. Для создания портала мощность должна быть не маленькая. В поселке имеется свет, а электростанции не видел. Капиком подсказал, что источник энергии находится под основанием врат, небольшого размера, но вырабатывает необходимую мощность. На этом он не остановился. Решил просветить меня, на чем основаны принципы его работы. Вот только слушать я не стал. Мне это все равно не понять. Утолил любопытство, источник найден. И ладно, можно домой возвращаться. Решать, что и как делать. Через сорок минут я был в усадьбе, позвонил деду и направился в столовую. Он сидел за столом, пил чай, поедая свежеиспеченные пирожки. Рассказывай, что удалось узнать. Присев, я поведал о своих похождениях. Понятно. Дед откинулся на спинку стула. У меня тоже есть новости. Созвонился с князем Рамадановским, объяснил, что к чему. Он всецело поддерживает наше намерение вызволить из плена людей, обещает всяческую поддержку. Как только подготовим операцию, пришлет своих людей и транспорт, чтобы их забрать. Завтра вышлют фотографии. Теперь делись мыслями, что придумал. Фотографии это хорошо, но я и так уже не сомневаюсь, что они с земли. Операцию осуществим ночью, начал я посвящать его в свой план, который у меня сформировался. В это время в поселке все спят, охраны на улицах мало, ходят несколько человек, да и то редко. Возле врат на ночь остаются четверо. Пойду в барак, кроме наших пленных земли там никого нет. Я уже прикинул, кто из них старший, с ним и поговорю. Но вначале с помощью устройства погружу всех в сон, чтобы кто-то случайно шум не поднял. Одного прибора хватит на весь поселок. Старшего из пленников потом пробужу, все у него выясню, введу в курс дела. Тем временем кто-то из твоих людей вскроет сейф. Можно, конечно, Тихомира попросить. Для него это труда не составит. Но все должно выглядеть естественно, а не с применением дара. Сейф должен быть именно взломан. Есть тот, кто сможет это сделать. Не проблема. Дед глянул в сторону кухни. Наш повар Николай неплохой специалист, расковырять что угодно. Отлично, я довольно кивнул. Заберет оттуда пульт управления, потом передаст мне. Как только переговорю со старшим, начну пробуждать остальных. Устройств нейтрализации сонного излучения у нас на всех не хватит, но это не страшно. Пробужу их по очереди, отправим одну партию ко мне в пещеру, затем вторую. Свои врата открываю точно рядом с местными. В конце остаюсь один в поселке, вы все уходите. Открываю их врата по левым координатам. к о п е к о м с п р а в и т с я найдет куда установить проход. Бросаю пульт управления и ухожу домой. Как-то так. Закончил я. Не идеально, но в целом неплохо. Дед согласно покивал. Понимаю, полностью снять с земли подозрения не получится. Конечно, они заподозрят, кто помог бежать заключенным, ведь те сами подобного провернуть не смогли бы. Рассмотрим вопрос с позиции их следствия. Дед ненадолго задумался, потом заговорил: есть несколько моментов запутывающих следы. Кто помог бежать пленным, как он в их мир попал? Если прошел через врата, то зачем надо было вскрывать сейф и вырывать пульт управления? Он и так мог ими воспользоваться. Почему никто ничего не слышал? Кто усыпил охрану и чем? Откуда узники узнали, как пользоваться устройством в р а т И главное, что за координаты ввели для перемещения? Почему тот, кто пришел и помог им, не отвел туда, откуда сам появился? Да и кто это был, если ему известно об этом мире? Почему только людей освободил? Значит, это были земляне. Но как они смогли пройти в этот мир? Установили свой проход, но почему не ушли через него? Тут им будет над чем поломать голову. Вопросов появится много. Дед вновь задумался. Почему проход хочешь открывать рядом с их вратами? Ты сам говорил. Я улыбнулся. Надо учитывать все нюансы. Так следы будут вести в их портал. Думаешь, собаку пусят т по следу, чтобы узнать, куда бежали пленники и не скрылись ли где-то в горах? Поинтересовался дед. Не уверен, что у них есть собака. Я скептически покачал головой. А вот какое-то другое существо вполне возможно. Тогда не стоит оставлять отпечатков пальцев, добавил он. Их врата так и останутся работать после нашего ухода. Нет, я отрицательно покачал головой. Как только уйдем, портал закроется. Пусть потом проверяют координаты, куда он вел. Обследует тот мир. Что за координаты ты собираешься вводить? Продолжил дед выяснять нюансы. В пульте, как ты сказал, только два адреса. Капеком просканирует их врата. У него расширился функционал. Надеюсь, найдет доступные точки перехода. Я думал на эту тему, но не совсем уверен, что получится. Открывать станешь со своего капекомпа, а если он не сможет? Начал напирать дед. Понимаю его, надо учесть все варианты развития событий. Нет, он это сделает через их пульт, который заберем из сейфа. Если не найдет, куда создать портал, откроем проход по известным координатам. Пусть потом ломают голову, куда люди в том мире исчезли. Сразу скажу, это худший вариант. Их следствие быстро определит, что туда никто не уходил. Но другого пути не вижу. После этого начнут обыскивать близлежащую территорию в поисках остаточного искажения от открытия нашего портала. Но здесь обломаются, его не засечь. После того, как освободим людей, загружу в свою установку данные их врат. Мне весьма любопытно, откуда нарудники отправили людей. п о с л е д н я я м ы с л ь д е л ь н а я Ненадолго задумавшись, дед утвердительно кивнул. Остальное тоже принимается. Может, захватим то, что они там добывают? Скорее это был не вопрос. А предложение с его стороны? Я не против. Самому интересно узнать, что это. Если найду или там кто подскажет, где хранят д о б ы т о е Один момент надо учесть. Заберем оружие охраны. Если беглецы отправились в чужой мир, то это будет логичным. Предложил дед. Хорошая идея. Так больше запутаем следы. Мы проговорили еще около часа, решая, кто пойдет на операцию. Из своих ребят решил взять только Славку для связи. р а ц и и не станем использовать, если их нет у охранников и в поселке, то это не просто так. Возможно, в том мире они вообще не будут работать по каким-то причинам. Остальным ребятам там просто нечего делать. Все должно пройти тихо. К тому же нейтрализаторов действия сонного устройства у нас не так много. Они понадобятся для тех, кого будем спасать. Ребята пошумели, но согласились с моим решением. Они не сказали, но я и так знаю. Что буду ждать нашего возвращения вместе с имперской службой безопасности возле усадьбы. В итоге пойдут пять е г е р е й Идед решил сам присоединиться к ним. Я не стал возражать, пусть идет. В этот раз он не за меня переживает, а просто хочет поучаствовать. На следующий день с утра на электронную почту пришли фотографии похищенных с рота на людей. Как я и предполагал, это именно те, кто сейчас находится на руднике. Дед начал готовиться к операции, прорабатывать детали со своими людьми. Я нарисовал им план поселка, благо у меня память хорошая. Указал Николаю, где находится сейф, обрисовал, какой он из себя. Тот сказал, что проблем не возникнет, скроет как консервную банку. В этом я не сомневаюсь. С его с и л о й он и голыми руками его взломает. Дед связался с Рамадановским, с о о б щ и л что ночью идем освобождать пленных. К вечеру к нам в усадьбу пожаловали пять человек на джипе из имперской службы безопасности. п р и г н а л и с собой большой автобус. На нем заберут освобожденных. Я предложил в начале их накормить перед дорогой, но имперские привезли пайки. Каторжан сразу повезут в больницу, так что перекусят в дороге. Они сильно измотаны, возможно, появились болезни и имеются травмы. К тому же там дадут помыться, а после еще накормят. У них уже все продумано. Наверное, там и допросят, выяснят, для чего похитили, где содержали, есть ли еще выжившие из землян. Если есть, то вполне возможно, они знают, где те находятся на данный момент. Тогда у меня появится новое задание. Ровно в полночь наш отряд прошел в пещеру. Дед еще здесь не бывал. Стало осматриваться, пока я надевал на себя генератор с нас с помощью славки. Парень сегодня вообще какой-то странный. Молчит. Обычно он разговорчивый. Ты чего такой смурной? Поинтересовался я, застегивая пояс. Да так, тот отмахнулся. А все-таки, надо прояснить этот вопрос. Славка вздохнул. Да все недовольны, выдал он. Это чем? спросил я, закрепив прибор, позволяющий мне не уснуть. Сразу его включил, чтобы потом не забыть. Да понимаешь, он посмотрел на деда. Тот с егерями уже нацепили устройство, блокирующее д е й с т в и е генератора сна. Тоже их включив. Ребята обижаются. Ты все делаешь сам, не привлекаешь нас, а они в бой рвутся. Вот в чем дело. Я улыбнулся, положил в карман нейтрализатор для старшего из узников, чтобы с ним поговорить. Остальные приборы возьмут Егеря. Скоро понадобятся. Так и мы передай. Будут приключения, опасности и возможность применить свой дар. А ты и так уже на задание. Славка усмехнулся. Ну я-то да. Им скажу, но может сам поговоришь. Вы закончили свое секретное совещание? К нам подошел дед. Может уже пойдем? Да не секретное. Ребята в бой рвутся, а им я уже говорил. Я глянул на Славку. Но ты шепни по секрету, что скоро понадобится. Как будто случайно подслушал мой разговор с дедом. А не я тебе сказал. Я дружески хлопнул парня по плечу. Все, начинаем. Открыв проход, я в скрытом режиме переместился в тот мир. Если все нормально, то сообщу об этом Славке. Они пройдут ко мне. Осмотревшись и не обнаружив ничего подозрительного, вызвал остальных. Подождал, пока все переместятся, после чего закрыл врата. Проверив на всякий случай, что народ активировал защиту от сна, включил генератор и направился в поселок. Остальные будут ждать моего сигнала, находясь в этом месте.